Глава десятая. Ниф. Спустя два дня пути, во всяком случае она так полагала, поскольку они дважды делали остановки, чтобы беспокойно подремать на приличном расстоянии друг от друга, по очереди наблюдая за однообразным серым горизонтом. Пейзаж впереди наконец-то поменялся. Нив даже устыдилась того, как у нее забилось сердце при виде чего-то отличного от плоской потрескавшейся почвы. Судя по всему, это был горный хребет, скалистый и изломанный, темного угольно-серого цвета на фоне пепельного свечения неба. Он тянулся от края до края равнины, закругляясь, будто бортик тарелки, и чуть заметно увеличивался по мере того, как они приближались, впервые со дня выхода из перевернутого леса, позволяя Ниф отмечать ход времени и пройденный путь. Солмир держался в десятке шагов впереди, но повышать голос, чтобы быть услышанной, ей не пришлось. Глухая тишина мёртвого мира далеко разносила слова. «Насколько велико тени земья?» «Достаточно велико», — отозвался король, не оборачиваясь. «И оно всегда было таким, даже до того, как стало рассыпаться на части. Земля оставалась спокойной после мощной встряски, выбившей из её глубин магию. но Нив по-прежнему держалась на стороже, в любой момент готовая к тому, что мир зашатается под ногами. «Ярким и полным жизни оно не было», — сухо ответил солмер «Но когда древние впервые спустились сюда со своими отпрысками, малыми чудищами, все было не настолько мертвым». Он указал рукой туда, откуда они пришли, потом вперед на горы. Тенеземье окружено лесом, краями диколесия. Хотя границы очевидны, не везде совпадают в точности. Но внутри древней все перекроили. И поделили мир между собой. Змей забрал подземелье, ткач поселился в лесах. Дракон убрался за бескрайнее море, которое занял Левиафан. Они сражались друг с другом, захватывали куски чужих владений, и теряли части своих. В общем, вели себя почти так же, как на поверхности, только без лезущих под ноги людей. Он пожал плечами и опустил руку. Здесь никогда не было уютно, но не было и так скверно, как сейчас. Ниф не смогла решить, лучше ли описанный мир, чем тот, по которому они шагали. Да и кое-что другое привлекло ее внимание намного сильнее, чем этот скомканный урок географии. «Малые чудища». «Это дети древних?» «Можно сказать так, можно иначе». солмер повел плечами так, что волосы у него за спиной качнулись волной. Он так и носил их распущенными, хотя они наверняка мешали ему. «Малые чудища». Более слабое подобие тех древних, от которых они происходят. Каждый древний, таким образом, единственный родитель. Тут он обернулся, выразительно глянул на ниф и скабрезно ухмыльнулся. Даже древние, имевшие любовников, потомство с ними не завели. Нив скривилась. Из всех малых чудищ им до сих пор встречались только трехглазая коза и та крайне зубастая червеобразная тварь. Нив поежилась, вдруг осознав, что тварь эту можно было с тем же успехом назвать и змееобразной. — Как долго нам еще идти? — Терпение, ваше величество! Нив захотелось терпеливо разорвать его на кусочки. но она лишь молча продолжала шагать за ним следом через иссохшую непустыню. Потом пришел рокот. Солмир застыл и едва успел вытянуть руку в сторону не впрежде, чем колыхнувшаяся земля столкнула их друг с другом. Трещины в грунте стали шириться и поползли паутиной. На сей раз тряхнуло не так страшно. Из раскрывающихся голодных пастей расщелин не вылетали завихрения силы, и все равно от дрожи у Нив застучали зубы. Далеко впереди на горизонте просела одна из вершин горного хребта. В серое небо взвелось облако пыли. Но грохот крушения издалека донесся слабо. Землетрясение утихло почти сразу, оставив Нив и Солмера припавшими к сухому грунту и прижавшимися друг к другу для равновесия мир еще раз дрогнул и застыл солмир первым расслабился и распрямился вежливо протянул ей руку ниф настороженно посмотрела на его ладонь прежде чем аккуратно вложить в нее пальцы клацнув костями о серебряные кольца солмер потянул ее вверх и поспешно отпустил, как только она благополучно поднялась на ноги. — В прошлый раз попытка тебя придержать кончилась тем, что ты слила порядочную часть магии. — Не искушай меня, — проворчала ниф Солмир усмехнулся и снова двинулся в путь по казавшейся бескрайней пустыне. — Нам нужно поторопиться. Шагая следом за ним, ниф нервно кусала губы. Эта дурная привычка у них с Рэд была общей. Только вот Рэд прихватывала нижнюю губу зубами мягко и как будто бы игриво, если не знать, что это признак тревоги. А Ниф обычно обгрызала свои до крови. Они все шли. Спустя какое-то время, минуты или часы, Ниф уже бросила попытки считать. У них на пути выросло нечто. Небольшое возвышение — на бесконечно пустом горизонте. Может быть, холм, но какой-то неправильной формы, со странными наростами и замысловатыми изгибами, которые пока не удавалось рассмотреть. На вход в чьи-то владения или в какое-нибудь королевство он, похож не был. Ниф уже решила, что они пройдут мимо, не обращая внимания на странное порождение странного мира. Но тут солмер повернул... и направился прямиком к нему. Она нахмурилась. «Так мы туда идем?» Солмир взмахнул рукой в сторону нелепых форм склона, лениво подражая радушному приглашающему жесту. «Узрите же врата королевства змея!» не склонила голову набок силясь соотнести картину перед глазами с той, что представлялась ей при мысли о вратах, призванных впускать в королевство Бога. Она ожидала чего-то затейливого и богатого, напоминающего храм. «У всех владений такие обычные входы». «Смотря что ты считаешь обычным». солмер прикрыл глаза от рассеянного света серых небес, кинул взгляд на горный хребет и указал на него подбородком. Там начинаются земли Оракула, к которому мы пойдем после. Тебе и это кажется обычным? — Да, — отрезала Ниф, раздражаясь. — Это же просто горы. — Посмотри внимательно. Ниф со вздохом повернулась к изломанной полосе вдали. С такого расстояния хребет казался не более чем нагромождением неясных форм. Она прищурилась... стараясь вглядеться получше. Скалы лежали под странными углами. Пики гор неестественно торчали во все стороны, будто небрежно сваленные в кучу. Один из выступающих наростов и вовсе неприятно напоминал... Она округлила глаза. Выступ оказался не камнем, а громадным черепом. «Кости!» — прошептала она. «Это кости!» «Мертвых древних!» солмер отвернулся от бескрайнего кладбища, блеснув глазами. «Кошмарное обиталище для кошмарного бога!» «Кажется, тебе не очень нравится оракул. Мне здесь вообще мало что нравится!» «И справедливо!» — подумала Ниф. Чем ближе они подходили к вратам, тем яснее становилось, что и этот храм сложили не из камней. Здесь тоже были черепа. Целые ряды, как будто бы спаянные вместе пламенем, сложенные в стены наподобие кирпичей. Некоторые были похожи на человеческие, но большинство принадлежало созданиям, распознать которых Ниф не могла. с дикими формами и чуждыми изгибами. «Тут все из чертовых костей!» «Один из побочных эффектов того, что почти все в мире умерло», — отозвался сумер В самой середине костяной груды виднелась дыра, залитая мраком. Лестницы не было. Но земля под ногами уходила в глубину плавно, наводя на мысль о том, что пещеру рыли специально. а также на мысли об огромном жилистом теле змеи, веками пробивающей себе путь под землю, чтобы устроить там собственное королевство. Ниф передернула. Солмир заметил. — Что ж, полагаю, я иду первым? — Ты определенно идешь первым. Он вздохнул, колыхнув воздухом пряди волос. «Хорошо». Синие глаза без следа насмешки обратились к ней. «Я знаю, что перспектива идти рядом со мной тебя не сильно привлекает, и все же тебе лучше держаться поближе. Думаю, что смогу преодолеть отвращение на пару часов». Она уже стояла к нему намного ближе, чем доселе подошла бы добровольно. «Так близко». что увидела серебряные отблески среди распущенных прядей его волос от продетого в ухо кольца. Этот мужчина носил больше украшений, чем когда-либо было у нее. «Кого мы можем встретить там, внизу, помимо змея? Новых малых чудищ? Сомневаюсь. Кроме того создания, что ты убила перед встречей со швеей...» Я не видел детей змея долгие годы. Так все-таки оно было по порождением змея. Это означало, что сам змей должен оказаться громаднее, сильнее и наверняка еще зубастее. Ниф ощутила собственный пульс в запястьях. Но если встретим... Солмир запустил руку в карман своего плаща, по прежнему надетого на ниф она отшатнулась назад и раскрыла рот чтобы резко осадить его но солмер уже вытащил руку обратно сжимая что то в ладони кость Бога. он крутанул кинжал вокруг пальца и протянул его ниф округлой стороной вперед тогда используй это ниф нерешительно протянула руку сол уронил в нее костяной клинок. «Я уже говорил тебе, что со мной это не сработает, но чувствую необходимость повториться, поскольку полагаю, что все равно будет больно». Он повернулся лицом к мраку пещеры. «Я все еще нужен тебе, а ты мне». Ниф взвесила оружие на ладони, стукнула ногтем по гладкой кости. «Следи за своим тоном, Тогда я постараюсь это запомнить». Король то ли фыркнул, то ли усмехнулся и шагнул в пасть костяной горы. Свет и тени расчертили его волосы. Солмир снова предложил Ниф руку. «Там темно», — объяснил он свой жест. И снова она вложила свою ладонь в его. Кожа Солмира оказалась чуть теплее воздуха. а серебро-колец льдинками прижалось к ее пальцам. Он посмотрел на нее с ухмылкой. «Готова совершить наивысшее богохульство?» «Всегда была», и Солмир повел ее в темноту. Нив быстро привыкла к сумраку. Череда дней, проведенных среди всех оттенков серого, уже ощутимо изменило ее зрение. Впрочем, смотреть было особо не на что. Стены пещеры состояли из гладкого камня, уходящего к сводчатому потолку. Крупинки слюды поблескивали в не менее гладком полу, что круто уводило в глубину. Ниф подумалась, что если сесть на него и оттолкнуться, можно скатиться вниз. От этой мысли у нее в горле заскребся нервный смешок. не стиснула зубы, чтобы не выпустить его на волю. И хотя ей было видно дорогу, она не стала отнимать руку у солмера а во второй так и сжимала острую кость. Недра пещеры выдохнули какой-то звук. Нев так вцепилась в ладонь солмера что его кольца впечатались ей в кожу. И сама она поспешно шагнула к нему, оставляя между их телами лишь грубую ткань плаща. «Нервы шалят?» — спросил Солмер. «На то есть причины. Незначительнее моих. В конце концов, при тебе колющее оружие». Солмер отодвинулся от нее на шаг и пошел дальше, но руку отпускать не стал. Нив заставила себя держаться на расстоянии, следуя за ним. А ее мысли необъяснимым образом обратились к Рафи. Нив тряхнула головой, едва заметно, только чтобы прогнать воспоминания о его поцелуе, о его коже, его нежности. «Потом», — увещевала она себя, — «она подумает обо всем потом, возьмется за этот узел из чувств, и расплетет его, или, быть может, бросит его остывать, костенеть и делаться чем-то, что можно расколоть и сломать вместо того, чтобы распутывать, или просто затолкает все поглубже в себя. В этом она особенно хороша. Ее настойчиво потянули за руку. Солмир склонил голову на бок и указывал куда-то взглядом. Вдоль стены лежал раздутый, червеобразный труп, длиной в рост трех взрослых мужчин. Одно из порождений змея — давно умершее малое чудище. Кожа твари висела лоскутами, делая ее похожей на змею в пору линьки или на заветрившийся кусок мяса. С одного конца тела зияла полная зубов пасть. Ниф отпрянула. От ужаса все волоски у нее на руках встали дыбом. И только потом включился рассудок, сообщая, что чудовище мертво. Она посмотрела на Солмера. «Будешь забирать его магию?» «Это создание скончалось уже давно», — отозвался тот. «Если в нем и была магия, она ушла». «К королям?» «Увы». Ниф прошла мимо трупа, не отрывая от него взгляда, и продолжала идти так, вывернув шею назад и не желая оказываться к нему спиной, пока каменный проход не повернул, скрывая змею от глаз. И даже после этого она не сразу смогла унять бегавшие по плечам мурашки. Подземелье, начавшееся одним туннелем, разрасталось тем обширнее, Чем глубже они спускались, в стенах тут и там стали появляться новые прорытые ходы. В некоторых можно было бы шагать в полный рост, иные же оказывались такими узкими, что в них удалось бы только вползти. Ник не позволяла себе смотреть на такие слишком долго. Даже от мыслей о мучительно медленном продвижении сквозь толщу земли у нее потели ладони. Наконец уклон пола стал меньше, и туннель вывел их в круглую пещеру. Оттуда во всех направлениях открывались новые ходы, слишком темные, чтобы понять, что в них таится. Солмир остановился, отпустил ее ладонь и принялся вглядываться в каждой по очереди. Ниф скрестила руки на груди. «Ну?» «Куда теперь?» «Дай мне минуту». Впервые за все время, что она его видела, Солмер излучал нерешительность. Он дернул плечами, взметнув за спиной волну волос. Потом согнул пальцы и пошевелил ими, словно пытаясь нащупать направление прямо в воздухе, стараясь уловить силу змея. стараясь, по-видимому, без особого успеха. «Ты ищешь нужный туннель или выманиваешь оттуда удравшую собаку? Ваше Величество, молю вас одарить меня своим молчанием!» Нив перетаптывалась с ноги на ногу, настороженно осматривая круглые своды, пока Солмер все выбирал, куда им пойти. Здесь, в глубине... Она почему-то видела хуже. Под каменными стенами стелились тени, густые, мрачные и зловещие. И ей приходилось бороться с порывами, снова подкрасться к королю поближе, только ради того, чтобы убедиться, что она не одна. Несмотря на насмешки, Нив прекрасно понимала, что именно он делал. «Сила притягивает силу», — сказал Солмер. а сам он сейчас был полон этой силой до краев, как и змей. Если король сможет прислушаться ко всей магии, которую он держит внутри себя ради того, чтобы ее не держала ниф, эта магия должна будет притянуть его прямиком к умирающему древнему. Если им повезет, и умирающего древнего до сих пор не притянет к пяти королям, застрявшим в своем святилище. Швея поведала им, что змей сопротивлялся сознательно, пытаясь избежать поглощения королями, которые наращивали свои силы за счет чужих. Но было никак не узнать, преуспели ли они в этом. Никак не узнать до тех пор, пока они не выберут один из путей и не обнаружат в конце его либо божество, либо новый пустующий мрак. Оба варианта заставляли Нив плотнее обхватить себя руками и кутаться в плащ сомера Казалось, прошел целый час, прежде чем король опустил ладони. Он обернулся, и Нив поняла, что ошиблась. Ни удивление и ни страх были самыми чуждыми эмоциями для резких черт его лица. таковым оказалась беспомощность я не знаю проговорил он так словно был поражен не менее чем ниф она мгновение растерянно молчала потом сделала шаг к нему крепко сжимая пальцами свои плечи что значит ты не знаешь именно то и значит солмер потянулся ко лбу Нервно потер шрамы над бровями и принялся крутить кольцо на большом пальце указательным. «Магия не говорит мне, куда идти. Сила должна меня призывать, но она...» Она молчит. Точнее, она пытается звать, но... Он помотал головой. «Я не знаю. Как будто бы змей не хочет, чтобы я его нашел». Ниф уже стояла к нему вплотную, взирая на Солмера снизу вверх так, будто могла пронзить его взглядом. «То есть ты нас вел сюда все это время, а теперь не знаешь?» Остаток исполненной яда фразы оказался скомкан его ладонью на ее губах. И Ниф уже вскинула руку, собираясь вывернуться из захвата, когда увидела его причину. Тени на краях пещеры придвинулись ближе, сгустились, став почти непроницаемыми. Небольшая часть каменного пола, еще не утонувшая в них, окружала Нив и солмера Кроме нее, все помещение уже было залито вязкой тьмой, из которой исходило глухое бормотание. Теневые твари. свободная атаков оков магия, подобная той, что вырывалась из расколотой земли, той, что вытекала из малого чудища, уничтоженного шипами нив. Но и чем-то отличная. Эти сущности неподвижно застыли и держались вместе, будто ими управляли, будто они уже присоединились к чему-то большему, и власть над их силой перехватил кто-то еще более сильный. Солмир медленно повернулся, убирая ладонь от ее рта, когда убедился, что она будет молчать. Но второй рукой он отыскал запястье Ниф и сдавил его до боли сильно. «Это магия змея?» Она едва шевелила губами, словно опасаясь спугнуть застывших теневых тварей лишним звуком. Впрочем, еще не закончив вопрос, Ниф уже поняла, что ответ будет отрицательным. Погибающему змею не могло хватать силы, чтобы удерживать столько свободной магии по стойке смирно. Нет, — не произнес, а почти выдохнул ей на ухо Солмир. — Значит, ты можешь ее забрать? Он медленно покачал головой. — Ее уже забрали. В груди Ниф Разлился, стекая в живот липкий холод, парализующий страх. Непроглядная завеса тьмы не шевелилась, плотно окружив их. Потом в чернильном сумраке блеснуло что-то белое. Зубы. Зубы среди теней, острые и вытянутые, сотни пастей, заполненных клыками. Сперва они просто висели вокруг. и вдруг все разом распахнулись и заговорили блудный сын!». Хор голосов прозвучал отовсюду и ниоткуда, многогранный и нестройный. У Ниф ушли все силы на то, чтобы не зажать руками уши. Она крепче стиснула рукоять кости бога в ладони, гадая, поможет ли оружие против бестелесного врага. Все зубы разом клацнули, одновременно складываясь в клыкастую улыбку, и пасти снова заговорили. «Солмир, мальчик, мы тебя ждали. Добро пожаловать домой!» «Кальрес», — выдохнул Солмир. Страх горел в синих глазах, на повбледневшем лице охваченный ужасом падший бог был самым жутким из всего что доводилось видеть ниф но он справился с собой обуздал выражение лица снова становясь холодным надменным и безразличным повернулся почти небрежно ничем не выдавая себя кроме отчаянной хватки на запястье ниф и одарил темноту острой ухмылкой. — Здравствуй, отец!